Почти все они были в тот же день переловлены и рассажены по крепким местам Воскресенского монастыря. Вслед за тем начался розыск. Один за другим подходили стрельцы в составе своих полков к разрядному шатру, где производилась им перекличка по полковым спискам, делались отметки и где допрашивались, кто были выбранные вместо выгнанных начальников – кто были беглецы в Москву с Великих Луг и кто были главными заводчиками. При первом расспросе облихованных беглецов оказалось 162 человека, и ими то принялся разыскивать воевода пыткой и огнем. Главных подстрекателей к бунту разыскано при допросах до 56 человек, все из Великолукских беглецов. О причинах мятежа подстрекатели, равно как и все прочие, показали одно – хлебный недород и голод. Что же касается до цели то они желали, произведя в Москве бунт, убить из бояр Тихона Никитича Стришнева и Федора Юрьевича Ромадановского за отягощение службой. Ивана Бориса Троекурова за недодачу им хлебного и денежного жалования. Вот все, до чего доискался воевода Шейн, пытками и огнем. Ни один из стрельцов под ужасными муками не заикнулся о письмах царевны. Напротив того, все твердили одно. Никаких присылок с Москвы не было, ничего о них не знали и не слыхали. Правда, что некоторые из них проговорились, будто на общем совещании, еще в Волоколамске, было предположено по приходе в Москву стать близ Девичьего монастыря. Но это естественно объяснялось близостью этой местности к их слободам. Разыскное дело воевода представил в Москву, и бояре приговорили всех великолукских повесить, облехованных бунтовщиков 146 человек, наказать кнутом и сослать в ссылку. Некоторых, как особенно подозрительных, закованных в кандалы содержать в тюрьме для дальнейшего розыска, а остальных, 1965 человек, разослать в колодках по тюрьмам ближайших городов и монастырей. 2 июля совершилась казнь. Из 281 человека, так как впоследствии к бывшим 162 разыскалось еще 119, Пощажены только двадцать шесть человек по малолетству, да девять по одобрению полками. Близ монастыря, у места служения Богу милости и правды, на возвышенном месте, откуда глаз обнимал беспредельное пространство, соорудился странный лес человеческого насаждения, лес виселиц. И то на каждую виселицу приходилось по три, а иногда и по пяти жертв. Молча, с изнуренными болезненными лицами от разыскных пыток и колодочного содержания, подходили один за другим жертвы к роковым столбам, крестились и надевали сами на себя петли.